Глава 14. Комната босса заполнилась криками. Точнее, воплями. Рейдеры вытаращили глаза и крепко вцепили свое оружие. Но не двигались. Никто не ожидал, что лидер пойдет. Умрет первым. Никто не мог решить, что делать дальше. Даже я. В голове, сменяя друг друга, вспыхивали варианты, которые у меня остались. Первый — бежать. Второй — драться. С одной стороны, здравый смысл подсказывал, что дезинформация относительно оружия навыков босса, а также потеря лидера – достаточно веские причины, чтобы немедленно объявить отступление. Но с другой стороны, среди навыков для катана есть очень длиннобойные. Бегство Адельфанка может кончиться тем, что еще дюжина игроков, если не больше, разделит судьбу Диавеля и погибнет от комбинации оглушений и череды атак. К тому же не так-то просто отступать пятись назад, не зная, от каких атак придется защищаться». Это займет очень много времени, а жертв от случайных попаданий может быть не меньше, чем от бегства на всех порах. Но главная опасность стоилась в другом. Если битва с боссом кончится поражение множеством смертей, в том числе и лидера, то еще раз такой рейд может уже не собраться. Это значит, что смертельную игру под названием САО мы не пройдем никогда. 8 тысяч человек из игроков превратятся в узников, сидящих заперти на первом уровне, В ожидании того или иного конца. Я застыл в нерешительности, с которой меня вывели громкие звуки. И это этот Фэнк оправился от оцепенения и вновь разбушевался. Лязкой вопли и звуки попавших атак соединились в единую волну, от которой содрогнулся полумрак комнаты. Раздался голос Кибао, который упал на колени рядом со мной. Как? Как так-то? Почему, дьявы? Почему именно ты? Наш лидер первым... Потому что он пытался забрать лостатак, с превеликой легкостью мог я ответить, но не стал. Теперь я по-новому видел сцену из первого совещания, когда Кибао накинулся на Дьяволя. Кибао тогда непримиримо заявил, что не присоединится к рейду, пока не получит извинения и компенсацию со стороны бывших бета-тестеров. Дьяволь не только не остановил его, но даже попытался поддержать дискуссию. Возможно, это и была плата, вернее условия, предложенные ему Дьяволем. Они могли договориться, что Кебао возьмет на себя муторные переговоры о покупке меча, а взамен получит возможность прилюдно выпустить свой гнев на бывших бета-тестеров. Хотя он практически ничего не добился из-за непоколебимых аргументов Эгеля. Но я уверен, что если бы сегодняшний рейд прошел как надо, та же тема возникла бы на разборе полетов. И значит, Кебау не имеет ни малейшего понятия о том, что Диавель – тоже бывший бета-тестер. Кебао верил в него как в лидера правильных игроков, противостоящих подлым тестерам. «Чего и добьюсь, если шокирую его правдой?» Поэтому я схватил его за плечо и заставил встать на ноги. «Сейчас не время подать духом!» Глухо прикрикнул я. В маленьких глазах Кеба мелькнула обычная враждебность. Ч «Чё ты сказал?» «Ты лидер группы Е. Струсишь сам. Умрут все твои товарищи. Слушай меня. Возможно. Нет. Я уверен, что сейчас на нас нападут новые часовые. Ты отвечаешь за то, чтобы их убивали. А сам-то чего делать удумал?» «Бросишь нас, извиняешь? «Вот еще! Ты сам должен знать!» Я звякнул закаленным мечом в своей правой руке. «Что я пойду забирать?» так. За месяц, проведенный в плену этого мира, я всегда выбирал действия, которые помогли бы выжить не лично. Я ни с кем не делился огромным багажом знаний, накопленным за время бета-тестирования. Бессовестно присвоил самые выгодные квесты и места для охоты. Продолжал усиливать только себя». «Если я хочу быть последовательным, игроком-одиночкой, то должен сейчас бежать к выходу, пока между мной и боссом еще остались живые рейдеры. Многих из них убьет взвешенный лорд Кобальтов. Но я должен думать только о своей безопасности, без всяких угрызений совести пользоваться ими в качестве живого щита». Но эти мысли почему-то лишь мелькнули в моей голове и тут же исчезли. Пылающий жар разлился по всему телу, а ноги сами зашагали навстречу смерти». Возможно, из-за последних слов Диавеля. «Убей босса», — пытался сказать он. «Не спасти остальных». Жадный до последнего удара и повышенного шанса на редкую добычу, расплачивая жизнью за свое упрямства, Дьявол не утратил своих блестящих лидерских качеств. Умирая, он отдал последний приказ. Не отступать. И биться до последней капли крови. И мне, как рейдер, остается исполнить его волю. Пусть даже предсмертную. Одно только я никак не мог выбросить из головы. Еще до начала битвы я в Тене пообещал себе, что любой ценой уберегу жизнь. «Не свою. А раперевски по имени Асуна. Я увидел в ней проблески такого таланта, какого у меня нет и близко. И как человек, влюбленный в vr мо, не мог допустить, чтобы она сгинула до того, как по-настоящему расцветет ее талант. Перед тем, как броситься в бой, я повернулся к стоявшей слева Асуне, собираясь предупредить ее. «Держись позади и убегай, фронт развалится». но не успела открыть рот, как она сказала. «Я тоже иду, ведь мы с тобой партнёры». Поскольку у меня не было ни доводов, ни времени на споры, то, отмахнувшись от мимолётного сомнения, я кивнул. «Хорошо. идем". Мы одновременно повернулись и бросились в глубь зала. Впереди непрерывно раздавались вопли и неистовый рёв. Новые жертвы пока не появились, но в среднем у танков осталось меньше половины здоровья, а обезглавлены группы Си, «Меньше одной пятой». Некоторые игроки, подавшись панике, просто бегали в страхе. «Если так будет продолжаться, то не пройдет и минуты, как наш строй рассыпется». «Первая задача — успокоить игроков». «Но слабые и неуверенные приказы лишь разожгут панику». «Нужны короткие сильные слова». «Но я никогда не управлял рейдом и не знал, что должен сказать». «И тогда бегущая вровень со мной Асуна с досадой сорвала с себя развивающуюся накидку». «Их товарищица съела так, как будто на ней собрался». Весь свет от бесчисленных настенных факелов. Длинные каштановые волосы спускали золотистое сияние, прогнавшее полумрак комнаты. Они напоминали хвост падающей восьми звезды. Зрелище невероятной красоты утихомирило даже скованных страхом игроков. На миг повесла тишина, рожденная этим чудом. И я ухватился за эту возможность, чтобы прокричать во все горло. «Все на десять шагов к выходу! Босс не бьет по площади, если его не окружить!» Время возобновило ход, как только стихло эхо моего голоса. Обувь игроков дружно шаркнула, когда они отскакивали назад, в прыжке пропуская нас вперед, а лорд Кобальтов повернулся и посмотрел прямо на нас. «Асуна, принцип такой же, как на часовом. Начинаем!» Когда я произнес имя мероприятий, она скосила на меня взгляд, но тут же вновь перелась босса. «Как скажешь!» На наших глазах лорд Кобальтов рожал левую руку, а правую поднес к левому бедру, направив лезвие на дате назад. Вроде бы это стойка означает. Я шумно вздохнул. и тоже запустил навык мечника, наклонившись как можно ниже, на манер босса, представляя меч к левому бедру. Нагибаться нужно к самой земле, иначе система не распознает этот навык. Еле удерживая равновесие, я резко оттолкнулся правой ногой. Тело засветилось голубым и мигом преодолел 10 метров, отделявший меня от босса. Рэч спик. «Скачок ярости». Самый простой из навыков рывков для однорученного меча. Тем временем лезвие на дате зловеще вспыхнуло зеленым и пронеслось перед боссом на неподвластной глазу скорости. Цудзикадзе или циклон. Дальнобойный навык для катаны. Это по-самурайски быстрая атака. Если она уже началась, отреагировать на нее невозможно. а взревел <г Архистр> я, <shrug> направляя свой меч вправо и вверх. Его траектория пересекалась в траектории на дате Оглушительный лязг металла. сноп искор. Наши навыки взаимно погасились. Она самих отшвырнула друг от друга на несколько метров. Но почти догнавшей мой рывок появился шанс. И она блестящим воспользовалась. «Сия!» — крикнула она, проводя прямой выпад. А рапира проткнула живот лорда Кобальтов с правой стороны. Четвертая шкала хитпоинтов сократилась, хоть и немного, но все-таки. Ощущая дачу в правой руке, я испытал в равной степени уверенность и волнение. Когда во время бета я боролся против вооруженного Тальвара Мальфанга, мои навыки не могли до конца погасить его атаки. Его новое оружие было легче старого, поэтому наше столкновение нисколько не навредило ему здоровью. Зато теперь его навыки умопомрачительно быстрые. Сумею ли я и дальше безошибочно избегать их? Было другой вопрос. Асуна побеждала пехотинцев за три прямых выпада, часовых за четыре. Но у босса здоровья намного больше, чем у мелочи. Я даже прикинуть не мог, сколько ударов у нее уйдет, чтобы в одиночку опустошить четвертую шкалу. Одно из основных преимуществ игроков во время битвы с крупными врагами — возможность нападать несколькими людьми одновременно. Я был бы рад еще паре бойцов, которые заняли бы фланги, однако рейдеры из групп от Эй до G за нашей спиной серьезно ранены. Нельзя просить их о помощи, пока не восстановят здоровье зельями. Мне Асу не придется протянуть, сколько сможем. Но ведь поначалу я вообще рассчитывал как-нибудь управиться сам. А нас уже двое. Так о чем еще мечтать? Теперь следующий, крикнул я, оправившись от оцепенения, и сосредоточил все внимание на занесенном над головой босса лезвие. В августе этого года, в ходе закрытого ограниченного тысячи участников бета-теста с World Art Online, я сумел добраться до 10 уровня, но не до его босса. Я намерто застрял в одной из зон замка тысячи змей, Так на том уровне назывался лабиринт. Охранявшие ее монстры самурая по имени элитных стражей Оротти пользовались причудливыми, непредсказуемыми, недоступными игрокам навыками для катаны. Я раз за разом пропускал удары и отчаянно пытался вызубрить все новое название и траектории. В конце концов, я все же научился распознавать все навыки по начальным движениям. Но это произошло лишь 31 числа. Хотя Элифенка не похож на воинов Оротти ни формы, ни размерами, Он тоже гуманоид, и техниками пока что пользуется так же, как они. Благодаря этому я успешно отражал все, даже самые скоростные атаки, пользуясь воспоминаниями четырехмесячной давности. Разумеется, я ходил по стрию ножа. Я бы ни за что не отбил мощнейшие, рубящие навыки босса, просто включая горизонтальный косой удар и отдавая персонажа во власть системы. Начав выполнять навык, я сознательно двигал тело, чтобы придать мечу дополнительную скорость и мощь, Иначе бы у меня ничего не получилось. Однако у этого внесистемного навыка риска было не меньше, чем возможной пользы. Малейшая ошибка может помешать системной поддержке, и если не повезет, даже прервать навык. Если считать бета-тест, я провел сао уже два месяца. Но никогда еще мне не приходилось фокусироваться. Так сильно и так долго. Наконец, где-то на 15 16 раз мои запасы концентрации иссякли. Черт! Ругнулся я и попытался отменить уже запущенную вертикаль. Я предположил, что босс сейчас ударит сверху вниз. Но клинок вдруг описал в воздухе полумесяц и начал подниматься снизу. Генгетсу. Или призрачная луна. Навык, который случайным образом наносит удар сверху вниз или снизу вверх. Причем начинаются атаки одним и тем же движением. Я отчаянно дернул закаленный меч, надеясь вернуть его обратно. Но тут меня неприятно тряхнуло и бездвижила. «А?» Воскликнула Асуна, но снизу на дате уже задело мое тело. Резкий удар. Ледяной холод. тело онемело. Шкала хитпоинтов мигом потеряла треть всего запаса. Я отлетел назад, но, к счастью, умудрился приземлиться на колени. Асуна кинулась к лорду Кобальда вместо меня. «Не смей!» — хотел было воскликнуть я. Призрачная луна почти не дает оцепенение. Поднятое после удара лезвие вспыхнуло кроваво-красным. Черт! «Это ведь Веер, та самая комбинация, что погубила Диавеля!» Раздался зычный клич за миг до того, как клинок должен был обрушиться на Асуно. Огромное оружие пролетело над самой головой, оставляя за собой хвост ослепительно-зеленого света. Вхрлвинд. Или вихрь. Навык мечника для двуручной секиры. В воздухе столкнулись первые удар Алого Веера и бешено вращающийся топор. От силы этого удара вся комната, а Эль Фэнг назад. Однако лорд Гобальтов уперся в пол кожаными сандалиями и остановился уже через метр. Неожиданный навык принадлежал мускулистому чернокожему лидеру группы Би, Эгелю. Став между асаной и боссом, он обернулся ко мне. «Мы поддержим его, пока не допьешь пот!» С ухмылкой бросил он, увидев, что я стою на коленях и роюсь в карманах плаща. «Это работа танков, не могу постоянно спихивать ее на дамагеров!» «Спасибо и прости», — коротко ответил я. Являл в себя зелье, чтобы не выпустить наружу нечто, рвавшееся у меня из груди. На помощь к нам пришел не только Эгель. С ним на передовую вернулись еще некоторые игроки, в основном из группы Б, получившие меньше всего урона и успевшие подлечиться зельями. Я взглядом сообщил Асуне, что все в порядке, и крикнул нашим товарищам. «Не окружайте босса со всех сторон, а то ударят. Я буду объявлять траекторию атак. Пусть ловит тот, кто перед ним. Не обязательно гасить их навыками меча. «Блок альпарирования хорошо снижает урон!» «Есть!» Гулким строем голосов ответили игроки. Не почудилось, что к их ответу примешался рассерженный рык лорда кобальтов. Пока низкоуровневые зелья мало помалу восстанавливали мое здоровье, я ступил к стене и стал изучать происходящее позади себя. Как я уже предположил, увидев в руках босса новое оружие, часовых кобальтов развалин действительно стало больше. группа е во главе скибал и относительно непострадавшая группа копейщиков g вовсю сражались сразу с четырьмя обронированными монстрами пока что игроки не успели получить серьезного урона но сдается мне новые четверки часовых будут появляться регулярно до самой смерти босса двум группам не удастся сдерживать их вечно посередине между двумя битовыми разместились тяжело рейдеры в основном из группы си они как и я пытались восполнить свои хитпоинты Но к нашему общему раздражению, в этой игре целебные зелья исцеляют по времени. Другими словами, выпитое зелье восстанавливает потерянное здоровье не мгновенно, а постепенно. Деление за делением. К тому же, как только выпиваешь зелье, в нижней части поля зрения появляется иконка кулдаун. Пока она не пройдет, другие зелья пить бесполезно. Все равно не подействуют. В довершение всего, вкус у низкоуровневых зелий, которые продает NPC первого уровня, омерзительный до слез. Но если вкус еще можно стерпеть, то кулдаун гарантировал, что на лечение тяжелых ран уйдет очень много времени. И именно поэтому в рейдах обычно принято меняться с товарищами, как только персонаж накопит ран, аккуратно одно зелье. Это и называется ротацией потов. Однако эта тактика перестанет работать, если слишком много игроков получат непредвиденные тяжелые ранения. На верхних уровнях такую ситуацию еще можно исправить, пусть и огромной ценой. Благодаря чудесным кристаллам лечения, моментально восстанавливающим всю шкалу. Но сейчас-то о них мечтать не приходится. Поэтому сейчас исход битвы во многом зависел от того, как долго продержатся хитпоинты Эгеля и его пятерки под шкалом безумных атак. А я должен безошибочно определять, когда Эльфэнг готовится к той или иной атаке. Я стоял на одном колене и всеми органами чувств пытался распознать движение Лорда Кобальтов. Горизонталь справа или диагональ вниз слева. Громко объявлял я, едва только успев распознать навык. Как я и просил. «Шестерка» во главе с Эгелем не рисковала и не пыталась гасить атаки, вместо этого обороняя щитами и крупным оружием. Хотя раскачавшиеся в танках игроки хорошо защищены и имеют большие запасы хитпоинтов, но даже им не возместить урон, который босс может причинить своими навыками мечника. Каждый раз, когда комнату озаряли красочные спецэффекты, их шкалы немного сокращались. Между танками изящно танцевала одинокая фехтовальщица Асуна. Она не проходила ни перед лицом босса, ни позади него. Как только Элифент ненадолго замирал, она безошибочно поражала его сильнейшими, прямыми выпадами. Разумеется, из-за этого она набирала много агро, но танки удерживали на себе внимание босса благодаря вую и другим навыкам, повышающим их собственное агро. Малейшая ошибка любого из них. И все пошло бы наперекосяк. Тем не менее... Им как-то удалось простоять почти пять минут. От последней шкалы босса осталось меньше трети. Наконец, она покраснела. И именно тогда один из танков, по всей видимости, немного отвлекся и споткнулся. Пытаясь удержать равновесие, он остановился точно за спиной эльфенга. «Сдвинься! Живо!» Машинально крикнул я, но все же опоздал на долю секунды. Босс почул, что его окружили, и издал оглушительный рев. Он резко пригнулся, распрямился, словно пружина. И высоко подпрыгнул. В воздухе он скрутился в тугую спираль, готовясь применить циклон. А! Взревел я и побежал со всех ног, совсем забыв о том, что здоровье не восстановилось до конца. Я взвалил меч на правое плечо и оттолкнулся от пола левой ногой. Невероятная померка моих характеристик сила разогнала персонажа до скорости пушечного ядра и подкинула воздух. Соник лип сверхзвуковой прыжок. Навык рывок для нарученного меча. Длина у него не такая впечатляющая, как у скачка ярости, зато с его помощью можно взмыть воздух. Меч в правой руке засветился желтым. Когда я достиг высшей точки полета, катана Эльфенга тоже зажгла сяло. «Только бы достать!» Воскликнул я и взмахнул мечом, изо всей силы вытянув руку. Острие коленного меча плюс шесть описало в воздухе длинную дугу и угодило в левый бок Эльфенга на мгновение до того, как сработал циклон. Тяжелый. Резкий звук удара. В глаза бросились яркие спецэффекты. Удар был критическим. Огромное тело лорда Ковальтов накренилось и рухнул на землю, так и не испустив смертоносного вихря. Он звыл и замахал руками и ногами, пытаясь подняться. Так выглядел Нокдаун. Отрицательный эффект, работающий только на гуманоидов. И с трудом сумел приземлиться на ноги, быстро повернулся к Эльфенгу и прогрещал всем, что осталось в легких. «Все в атаку! Можно окружать!» Эггель его люди заорали так, словно все недовольство отражеских атак выплеснулось нарушу. Они Мегом обступили лорда Кобальтов и дружно применили бьющие по вертикали навыки. Топоры, булавы и молоты засветились разными цветами и обрушили на врага грохочущий град ударов. Прогремели взрывы, и выведенная верхнюю часть поля зрения шкала здоровья босса резко сократилась. Мы рискуем. Если добьем лорда Кобальтов до того, как он встанет, победа достанется нам. Если нет... Он снова применит циклон и срубит всех. Второй раз прервать его с сверхзвуковым прыжком не выйдет. Навык ушел в кулдаун. Эгели остальные вышли из оцепенения и встали в стойки для следующих навыков. Лорд Кобальтов прекратил барахтаться и стал подниматься с пола. «Неужели? Не успеем!» Глухо крикнул я, и тут же повернулся к Асуне, оказавшейся неподалеку от меня. «Асуне, нападем вместе! Нужен последний прямой выпад!» «Есть!» Звонко прозвучал ее ответ. Я не сдержался и ухмыльнулся. Шесть орудий прогудили в воздухе, и боссу вновь заволокло вспышками спецэффектов. Но не успели они померкнуть, как босс с рыком вскочил. Последние три процента шкалы его здоровья горели алым светом. Эгель и остальные только что применили навыки. Они оцепенили и не смогут отбежать. Ставший после нокдауна Элифанг не стал ни оглушать их, ни отбрасывать. Вместо этого он сразу приготовился к прыжку. «Вперед!» — крикнул я и оторвался от пола одновременно с Сасуной. Мы пролетели между отрядом Эгиля, и Ассуна изо всех сил поразил левый бок босса прямым выпадом. Мой навык включился чуть позже. Клинот зажегся синим и рассекло до комбальтов от правого плеча до живота. Хитпоинтов. Еще одно деление. Мне почудилось, что Гуманоид усмехнулся, и ответил ему хищным оскалом, и вывернул запястье. Я взрывел во всю горло, проводя мечом сверху вниз. Выщербившийся в тяжелом бою лезвие двумя ударами вырезал на босе букву V и покинул его тело через левое плечо. «Вертикал арк». Вертикальная дуга. Двухударный навык для одноручного меча. Силы вдруг покинули лорда Кобальтов, и он завалился назад. Волчья пасть уставилась в потолок и протяжно заскулила. По телу пробежали бесчисленные трещины. Руки обмякли. На упала на пол. «Миг». Элефент, последний босс первого уровня Энкрада, разлетелся на мириады осколков, но она бесплодного давления застыла шатнуться. Перед глазами вспыхнула фиолетовая системная надпись. И угод, заласта так.